Звонки основному терапевту В ДПТ поощряются звонки основному терапевту в промежутках между психотерапевтическими сеансами Если вы сразу же начинаете беспокоиться о том, что вам придется принимать слишком много звонков, помните, что чересчур частые звонки терапевту считается препятствующим терапии поведением Чтобы понять иерархию целей для телефонных бесед, терапевту нужно усвоить три причины того, почему в ДПТ поощряются телефонные консультации Во-первых, для пациента, которому трудно прямо просить о помощи, который вместо этого совершенствует Если он совершает суицидальную попытку, крика помощи, либо страдает от иных отрицательных последствий своих трудностей, звонок специалисту как таковой уже может быть опытом изменения дисфункционального поведения. Это дает терапевту возможность вмешаться и предотвратить или остановить суицидальное поведение.